Жертвы прогресса На другой день в кабинете главы сыщиков Гортье собралось любопытное общество. Печально поникший седовласый усач генерал Лифарев, важные свидетели мадам Буц и электрик Михеев и в полном составе сыщики. Как всегда, свежий, красивый и веселый Соколов произнес Совершенно невероятное убийство раскрыто. Дело Сергея Лифарева завершено. Среди нас двое, которые знали правду, но молчали, ибо были уверены, что убийство раскрыть невозможно. Все переглянулись, а генерал даже побледнел. Соколов бодро продолжал, вынув из саквояжа детские лакированные ботиночки. Взгляните на подметки. На них нет ни миллиграмма земли. Мальчик накануне дня рождения слегка простудился, и мадам Бутс справедливо запретила ему выходить во двор. Он и не выходил. Но ему хотелось сахарных орешков, которые мадам Бут, соберегая зубы ребенка, Сережа запрещала. Но появился Бурмин, любивший мальчика. Он передал ему альбом, который накануне выиграл в карты у успившегося чиновника. Кстати, эти марки стоят целое состояние. Сережа отдал червонец и попросил на полтинник купить ему орешков, остальные он подарил Бурмино. Тот человек слабый, загулял, когда стал перелезать через забор, чтобы отдать орешки, то к своему ужасу увидал мертвого ребенка. «Кто ж тогда убил моего сына?» — вскрикнул генерал. «Сейчас узнаете». Вообразив с нетрезвых глаз, что мальчик устал его ждать, пошел навстречу, свалился с забора и расшибся, бурмин впал в самобичевание, истерично принялся кричать «Я убил Сережу». «Что же произошло?» — изумился генерал Лифарев. «А произошло вот что», — продолжал Соколов. Мадам Бутс, как дружно утверждает прислуга, давно состоит в интимных отношениях с электриком Михеевым. По ее протекции именно Михеева направила компания для установки света. Вчера мадам Бутс пригласила электрика в свои апартаменты попить чаю, благо генерал не было дома. Лакеи видели, как мадам затворяла за гостем свою дверь. Электрик так спешил в объятия возлюбленной, что, оголив от шелковой оболочки провод, не успел прикрепить его к фарфоровому изолятору. Это как раз над окном серёжи Электрик поступил преступно небрежно, нарушив все служебные инструкции. Именно эта халатность привела к гибели ребёнка. Михеев просто вколотил гвоздь в дерево и завязал на нём провод на короткое время. Но этого времени вполне хватило для трагичного финала. Генерал поднял брови. «Простите, граф, никак не могу согласиться. Вы же сами только что утверждали, что Серёжа не выходил из дома. Как же он мог в таком случае пострадать?» «Да, история, признаюсь, необычная». Томясь домашним заключением, мальчик вылез на пожарную лестницу и баловства ради стал мочиться на оголенный провод. Моча – электролит, обладающий хорошей электропроводностью. Ребенка поразил ток, это стало причиной его мгновенной смерти. Это подтверждает экспертное заключение профессора Павловского. «При исследовании трупа обнаружены отек и покраснение слизистой оболочки мочеиспускательного канала, отек и кровоизлияние в слизистой мочевого пузыря. Причина смерти – внезапная остановка сердца, фибрилляция желудочков, асистолия, плюс остановка дыхания, судороги дыхательных мышц». «Так сказать, горячий след!» – с горечью воскликнул генерал. «Но как Сережа попал в кусты? Это более 10 метров от места происшествия!» Электрик Михеев, увидав труп, сразу понял причину смерти. Он решил спрятать концы в воду, с помощью мадам Бутса тащил мальчика. К их радости первым обнаружил труп Бурмин. Признаюсь, поначалу чувствовал себя в тупике. Но при исследовании места происшествия многое прояснилось. Падая замертво с лестницы, мальчик предплечьем свалился на висящий провод, сорвал его. «Вот оно что!» — генерал Лифарев задумчиво потер лоб. «Теперь понятно, почему на предплечье бедного мальчика багровый след». Он помолчал, затем вопросительно взглянул на Соколова. «Слуги мне сказали, что вы подобрали под окнами каких-то червей. Это так?» «Совершенно верно». «Но с какой целью?» «Все просто. Оголенный провод, как вы, генерал, помните, упал на землю. Оказавшись на влажной почве, провод создал так называемое шаговое напряжение. Под электрическим воздействием черви выползли наружу, уже полудохлые. Была убита и вот эта лягушка». Соколов вытащил из саквояжа платок и высыпал на стол червей и лягушку. Вдруг он посмотрел на электрика и экономку. «Господа хорошие, снимите вашу обувь». Те покорно исполнили приказание. Жеребцов достал гипсовые слепки следов, снятых возле трупа. Обувь точно совпала с ними. Соколов, словно фокусник, перед коронным номером поднял вверх перламутровую пуговку. А вот эту деталь вашего, мадам Бутс, муслинового платья я нашел там, куда вы вчера положили мертвого ребенка. Для меня это было первым знаком, вы в убийстве замешаны. Вопросы есть? Вопросов не было. Экономка зашлась в истерике, электрик Михеев пнул ее под столом ногой. Молчи, дура, мы жертвы технического прогресса. Впереди их ждал суд. Один обвинялся в преступной халатности, приведшей к человеческой жертве, другая — в пособничестве, преступлению и сокрытии его. Эпилог. После окончания совещания Гортье пожал руку Соколову. «Поздравляю, поработал блестяще. Можешь ехать в свои мытищи. Неделю отдыхай, беспокоить не буду». Соколов хохотнул. «Ведь врешь, Николай Федорович. Разве мне дадут отдохнуть неделю?» «Сомневаюсь». «Верно, говорю, неделю. Хочешь пари на ящик шампанского?» Через два дня Соколов шампанское выиграл, прикатил на Рено Галкин, смахнул столба пот и пыль, доложил. «Начальство требует! Убийца на свободе!» Началось новое приключение.